Кошка с собакой В противостоянии кошки и собаки побеждает только та собака, которая нападает молча, целенаправленно и стремительно. Неважно, большая собака или не очень. Если же собака, даже здоровенная, бросается на кота слаем издалека, подбегает, притормаживает и продолжает лаять, все, кот уже победил. Он выгнул спину дугой, прижал уши, зашипел, ощерился... Собака может клацать клыками, брызгать слюной, лаять до хрипоты, приближаться вплотную, кружить вокруг кота. Все бесполезно. Кот непременно в какой-то момент молниеносно улизнет, залезет на дерево или запрыгнет на забор и будет поглядывать сверху. А это победа, учитывая глобальную разницу сил и размеров. Либо кот хладнокровно выдержит атаки, лай и лязгание клыков, глядя неотрывно в глаза псу своими колючими кошачьими. Дождется, пока собака устанет и отступит. Тогда кот проводит врага взглядом, расслабит спину и уйдет не спеша. Это будет полная победа. А еще кот может несколько раз совершить молниеносные броски и нанести бритвенные порезы морды и носа могучего противника, который позорно завяжет и отпрянет. После этого лай не лай, а кот в выигрыше. Хорошо еще, если у собаки глаза остались целы. А надо-то всего ничего, не останавливаться, не сомневаться в себе и помалкивать, не лаять, особенно издалека.